Глава двенадцатая «Ты выполняешь мои обязанности, горничной, С улыбкой поинтересовалась Сценария. «Поэтому встаешь так рано?» «Нет, конечно», — усмехнулась мисс Тренч, обращая внимание на девушку. «Твои обязанности на лоре. Горничные еще и поспорили немного, кто будет тебя заменять. Все хотели». «Почему?» — удивилась Стенария. «Лора получит за эти дни двойную плату». Эва пожала плечами. Миссис Луисон уложила последний локон в скромные, но элегантной прически Тинарии. Девушка встала с кресла и подошла к зеркалу. Эва цепким изучающим взглядом осмотрела стройную фигуру подруги детства. Та с улыбкой покружилась под ее взглядом, а мисс Стрэндж внезапно с незнакомым ссаднищим чувством осознала, что вид молочной сестры и подруги детства вызывает у нее ревность и даже некоторую зависть, хотя нет, не некоторую, а сильную и поглощающую. Она вчера не ошиблась, эти чувства появились в тот самый момент, когда Эва прочитала заинтересованность и восхищение в глазах лорда Эдварда Дарлина, обращенных на Тину. Молодые люди вернулись с прогулки и прощались у дома, потому что Тина решила ехать в деревню. Кто-то там снова заболел, и без нее совсем никак. А лорд так смотрел на ту, кого считал невестой, вы испытала настоящий шок и изумление, чтобы такому мужчине, как лорд Дарлин, понравилась Тинка, дочь прачки и солдата, горничная, плебейка без манера родословной, да разве такое возможно? После, когда лорд Эдвард провожал уходящую тенарию долгим пристальным взглядом, леди Велина Странш убедилась, что да, вполне возможно. Возможно, ведь натинки ее платья, прическа, которую обычно горничные делают Эви, драгоценности, туфли и зовут ее последние дни вовсе не Тенария налд а леди Эвелина Стрэндж. И ведет себя не как домашняя прислуга, скромная и тихо, а как леди из высшего общества, как хозяйка поместья, с достоинством будто родилась леди. Червячки ревности и зависти в сердце Эвы сначала понемногу, неуверенно, а потом сильнее стали выедать его. К концу вчерашнего дня Эве казалось, они так измучили сердце, что оно стало напоминать гнилое червивое яблоко. Мисс Стрэндж долго не шла спать в свою комнату, не желая встречаться и разговаривать с той, что стала причиной страданий. Ждала, когда тенария заснет. Когда Эвелина проснулась утром и увидела рядом подругу, всмотрелась в спящее невинное лицо, вспомнила как-то добрая, бесхитростно, то решила, что вчера излишне себя накрутила, и ей все показалось. Эва решила побыстрее закончить со спектаклем, который уже ее не радовал, и отправила Лору к жениху с определенным поручением. Сейчас же девушка смотрела на Тину, стоящую перед зеркалом, и понимала, что только слепой не заметит, как девушка преобразилась за последние дни. И дело было не только в прическе, платье или осанке. Прежде всего перемена читалась во взгляде, в котором появилось что-то новое, непонятное пока для Эвы, что-то загадочное, словно девушка узнала какую-то тайну. И эта тайна заставляла тенарию Налд светиться изнутри и преображала в необыкновенную красавицу а Эву заставляло невероятно нервничать и злиться. Утреннее платье из неландского тонкого батиста голубого цвета, сшитое у модной столичной портнихи за баснословную сумму, очень шло тенарии, оттеняя молодость и нежность, подчеркивая глубину взгляда. Девушка выглядела в нем тонкой, изящной, невероятно воздушной. Секрет чудесного платья был в том, что, несмотря на внешнюю простоту, Оно выгодно подчеркивало все достоинства той, кто его надевал. А поскольку девушки были похожи фигурами, цветом волос и лица, то платье удивительно шло Тине. «Миссис Луисон, оставьте нас на минуту», — властно проговорила Эва. Когда компаньонка послушно вышла, мисс Стрэндж уставилась на подругу холодным оценивающим взглядом, тоже новым. Никогда она еще так не смотрела на Тину. Эва отметила мелькнувшее в глубых глазах недоумение. «Тинка, ответь честно, ты влюбилась в лорда Эдварда Дарлина?» его уставилась на девушку пронзительным, не мигающим взглядом, проговорив вопрос спокойным, ровным тоном, постаравшись, чтобы голос не дрогнул. Тенария замерла, большие голубые глаза широко распахнулись, затем на нежном, милом лице отразилась гамма эмоций таких разных и несовместимых между собой, что его озадачилось. Растерянность, испуг, обида, решимость. Тина быстро успокоилась и тихим голосом ответила. «Что за странный вопрос? Разве можно влюбиться в того, кого знаешь несколько дней? В того, в кого влюбляться в истинное сумасшествие? В твоего жениха? Разве я легкомысленная и сумасшедшая? Ты знаешь, что нет». «Мне показалось, вчера...» — прищурилась Эва, смягчает он. «И до этого тоже ты в присутствии милорда Дарлина смущаешься, он вызывает у тебя восхищение. Эва, по твоей прихоти я каждый день общаюсь с высшим лордом королевства, героем войны и другом принца. Каждый раз преодолеваю себя, чтобы вести себя с ним как равная, как леди, не испытывать робости в его присутствии и хоть что-то произнести, чтобы поддерживать диалог», — воздохнула Тина. «Мне очень сложно. Может быть, еще и потому, что я действительно восхищаюсь лордом Дарлином, и, возможно, не могу этого скрыть. Но при чем здесь влюбленность? С чего ты взяла это?» Эва подошла к расстроенной подруге и слегка обняла ее. Она была полна подозрений. «И все же, неужели я ошиблась?» «Я все время забываю, как тебе тяжело. Со стороны ты смотришься достойно, лишь немного смущенной, робкой. Но это не может никого насторожить», — прошептала она. «Но часто ты довольна и весела». «А он так смотрит на тебя в эти мгновения». «Я довольна, что меня до сих пор не раскрыли», — со вздохом пробормотала Тина. «Уж не знаю, как потом буду смотреть в глаза твоему жениху и лорду Риду». Но сейчас мне страшно, и я очень боюсь разоблачения. А ты не будешь смотреть им в глаза, будешь учиться в своей академии, в нашей южной столице и грызть гранит науки. Ты уже написала рекомендательное письмо приемной комиссии?» — Оживилась Тинария. «Пока нет, но обязательно напишу, как только лорды уедут из поместья». «А я выясню все, что должна», — мысленно добавила она. Тина тут же скисла. Видимо, от того, что письмо до сих пор не написано, и от чего-то еще. Не от того ли, что лорд Эдвард скоро уедет из поместья? Червячок ревности вновь вгрызся в сердце Эвы и жадно стал поедать самую сердцевину, там, где еще теплилось доверие и любовь к подруге детства. «Миссис Луисон», — обратилась Эвелина к вернувшейся компаньонке, отстраняясь от Тины с досадой отмечая, что голос прозвучал резче, чем она хотела, «Помогите Тине переодеться и позовите, наконец, горничных. Хватит вам отбирать у них работу». «Зачем мне переодеваться?» спросила Тина, ничего не понимая. «Мисс Тинария прекрасно выглядит в этом нежном платье. Вы сами вчера его выбрали и сказали...» попыталась возразить миссис Луисон. «Это платье ей не подходит», спокойно отозвалась мисс Стрэндж, подходя к гардеробной. «Я передумала». В голосе прозвучали металлические нотки. «Его нужно надевать с корсетом, а Тина их не переносит. Не будем ее мучить». «Я привыкаю к ним», — тихо проговорила Тинария. «Понемногу». Эва зашла в гардеробную и стала внимательно рассматривать платье. «Вот в этом платье тебе будет гораздо лучше». Эвелина обернулась к подруге, не обратив внимания на фразу, держа в руках... Невзрачное коричневое платье, без всяких кружев и красивых пуговиц, закрытое до горла. Со свободными длинными рукавами, с манжетами, которое очень редко надевала, когда хотела поработать в саду. Ткань плотная, вполне можно надеть без корсета, тебе будет удобно. И как раз поработаешь сегодня в розарии, пора его привести в порядок. Ты же убедилась в этом вчера, когда показывала розы лорду Эдварду? Мисс Тренч улыбнулась, не подозревая, что улыбка не затронула холодные злые глаза».